Часть третья. Глава десятая под глава два. «Атлантика. Пароходов-регат Владимир». Неочиненный конец карандаша скользил по карте где-то в районе Гавра, потом сместился к западу, пересек залив Иль-Шосе, с задев по дороге остров Джерси и уперся в Брест. «Такие вот дела, р е м а н Федорович. Группу надо забрать», — Бутаков бросил взгляд на часы, вделанные в переборку, — — Группу надо забрать примерно через двое суток вот отсюда, — карандаш описал новую дугу в направлении на восток. — Вы должны подобрать их в два пополудни плюс-минус час. Точное место вот, смотрите. Несколько минут офицеры изучали схему центра Парижа. — Мне это не нравится, — покачал головой сын. — Между мостами меньше километра. Набережные высокие, сами мосты тоже. Посадка будет ювелирной, к тому же. Он помедлил. «Не знаю, как сейчас, а перед войной, перед нашей войной, в 1913-м. В центре Парижа река вдоль берегов была заставлена баржами и деваркадрами. Сам видел. Да и лодки по сене все время шныряют, не протолкнуться. Как прикажете втискиваться в этот компот?» Бутаков в сомнении потеребил подбородок. «Как я понял, командир группы знаком с возможностями вашего аппарата и уже пользовался воздушным транспортом. «Уже-то э будьте благонадёжны», — усмехнулся Эссен. Он не слишком хорошо представлял себе подготовку спецназовцев, но и того, что он знал, было достаточно. «Тогда почему вы ему не доверяете?» Такой опытный офицер наверняка продумал все детали. «Вы правы, разумеется, но всё же он не авиатор, мог что-то упустить. Я предпочёл бы уточнить. Когда следующий сеанс связи?» «Через три часа». — А вообще-то им лучше выбраться за пределы города, вот сюда, — Эссен показал на карте. — Сина здесь широкая, сяду без проблем. — Никак невозможно, голубчик, — покачал головой командир Владимира. — Наши друзья сообщают, по городу перемещаться рискованно, всюду патрули, обыски, а груз у них сами знаете. Так что придется уж не обессудьте садиться здесь. — А если выше по реке, за этим мостом? — м е с т о там чуть ли не втрое больше. Легче найти свободную воду. Бутаков немного подумал. Проработайте все варианты. А пока надо решить, где мы выпустим вашу птичку. Практически радиус финиста – миль четыреста, а с подвесными баками накиньте еще двести. Сколько человек в группе? Восемь, плюс сами знаете кто. Но вам надо забрать только двоих. Уже проще. Значит, никакого перегруза. Значит, Георгий Иванович... Лететь можно хоть от Гавра, хоть от Гранвилля или Сен-Мало. Топлива хватит. Но я бы предпочел сократить дистанцию. Ну, мало ли что. Поменьше, поменьше. Карандаш б у т а к о г о блуждал по карте. До Гавра часов тридцать хода. Успеваем. А британцы не помешают? Ла-Манш их и прихожая. Если что, в покое не оставят. Вряд ли они успеют подтянуть сколько-нибудь серьезной силы, Римон Федорович. А малому отряду с нами не с п р а в и т с я Три миноносца, скорострелки. Не забывайте, их лучшие корабли ушли на Мальту. Здесь о с т а л о с ь только эскадра Нейпера. Да и та половина судов чуть ли не двадцатых годов постройки. К тому же, возле Гернсти нас ждет морской бык. А с его р а д а р о мы м уклонимся от любой встречи. Так что, готовьте план полета. Через час отправимся на Бабан и доложим Истомину. Вот еще что, Григорий Иванович. «У меня на киле и плоскостях андрейские флаги. Крупно. Может, закрасить от греха». «К чему это, голубчик?» – удивился Бутаков. «Про нашу летающую машину уже полгода, как все европейские газеты пишут. Тут уж скрывайся, не скрывайся, все равно поймут, чья это работа. Да и зачем нам прятаться? Пусть знают, на что способен российский флот».